Три. Не выпуская из рук щипцов, я отошла от зеркала, насколько позволял провод, и вернула иглу в начало пластинки. Несколько секунд тишины, и из недр динамика поплыл, пульсируя и нарастая бесконечно долгий синтезаторный аккорд. Меня всегда завораживало самое начало песни, там, где мелодия ползёт по этому аккорду, подобно виноградной лазе. Казалось бы, как просто сделано. Но надо быть гением, чтобы такое придумать. Я разжала щепцы. Горячая отёлка выскользнула и свернулась на лбу тёмной блестящей пружиной. Теперь музыка разрасталась, стеснила другие звуки: бормотание соседского радио, чей-то топот наверху и текла в окно вместе с запахом нагретых волос и лака. Я отступила на полшага в сторону, чтобы видеть в зеркале конверт от пластинки, стоявшей на полке серванта. На мне была чёрная футболка почти с таким же рисунком. Но если объятый пламенем человек у меня на груди держался прямо и даже горделиво, то на обложке он сутулился и не смотрел в глаза тому, кому пожимал руку. Да и фон был совсем другой. Это я заметила только сейчас. Стрелка часов уже подбиралась к 12, а мне так не хотелось прерывать песню. Лёнька наверняка опоздает. Я послушаю ещё немного. Однако едва успел начаться первый куплет, как в него врезалась стрель звонка. До того фальшиво, что я поморщилась. Оставив музыку играть, я вышла в прихожую и повернула ключ. Как ты? Это был не Лёнька. Человек за дверью оказался на голову выше его, старше лет на 30. Но самое странное в нём было не это. Лишь спустя несколько секунд я осознала, что пришельлец одет в костюм с галстуком, как персонажи на моей футболке. "Вам кого?" Наверное, моё удивление было слишком сильным и передалось ему. Он открыл рот, потом снова закрыл и только после этого неуклюже выговорил: "Славк, ты что ли?" "Ну я. А вы кто?" Лицо незнакомца посветлело, но улыбка не получилась, и он смущённо отвёл глаза. Вот так вот, Славка. Давно не виделись. А ты меня совсем не помнишь. Вы хоть войдите. Я посторонилась, пропуская его. Что в коридоре-то стоять? Он переступил порог и замер в уголке. У него в кодержана висел полиэтиленовый пакет с яркой картинкой. В прихожей не привычно и крепко запахло одеколоном. Я прикрыла дверь в комнату, чтобы было потише. Любишь музыку? Вопрос был глупый. Я вам кажется, сам это понял. А я, понимаешь, всё собирался поздно, конечно. Может, надо было хоть позвонить сначала. Я ж, понимаешь, папка твой. Вот так вот. Под моим взглядом он опять понурился. Он был совсем не таким, как описывала мама. обыкновенным. Костюм сидел на нём, словно чужой. Ранняя седина в волосах не придавала ни мудрости, ни благородства. И ещё он сатулился, точь-точь, как горящий пинг-флойдовский человек. Наверное, его смутило моё молчание, потому что он, волнуюсь, затороторил. «Ты не думай, я без всяких. Я вмешиваться в вашу жизнь не буду и не жду, что ты мне на шею кинешься. Время немного прошло, я понимаю. «В мешок положите». Мне стало его нестерпимо, жаль. «Вон там кухня, я сейчас». Я набрала номер Лёньке, он, к счастью, был ещё дома, и сказала, что спущусь через полчаса. Потом выключила радиолу, закрыла окно и вышла на кухню. Человек с пластинки, во всех смыслах потухший, примастился на краешке стула, уперев руки в колени. Я поставила чайник и села за стол, не зная, что сказать. А где Зоя? Она выгляделась, как будто мама могла спрятаться в одном из шкафов. В Москве у друзей, завтра вернётся. А у тебя каникулы? Отдыхаешь? Я пожала плечами. Рассказывать ему о том, чем я занимаюсь, не было смысла. Ты ведь в 10 класс перешла, в 11-й? увидев его замешательство, я добавила: "Сейчас так считается. Один год пропускают". Да, он вздохнул большая. Я встала, чтобы достать чашки, и он тут же засуетился, зашуршал своим пакетом. На столе появилась коробка шоколада, какие-то ещё приношения. Мне от чего-то стыдно было на них смотреть. Чтобы отвлечься, я стала думать о том, что завтра сказать маме. В глубине души я надеялась, что он больше никогда не придёт. Тогда обо всём можно было бы забыть. Чай пели молча, если не считать пустых незначительных реплик на отвлечённые темы. Я мельком взглянула на часы, думая, что он не заметит. Но он заметил и тут же вскочил. «Да тебе ведь надо идти. Извини». Он смотрел на меня снизу вверх, суетился. И это смяло мимолётное удовольствие от его готовности уйти. В прихожей он замяшковался, постоял рассеянно, озираясь вокруг. Хорошая у вас квартира, просторная. Ты помнишь, как мы раньше жили? Барак наш, помнишь? Конечно, помню. Мне 6 лет было, когда мы переехали. Да, повторил он, словно не слыша меня. Хорошая квартира. Мне показалось, что он сейчас заплачет. Он стоял такой несчастный и одинокий посреди нашей прихожей, посреди вещей, к которым не имел никакого отношения. Руки у него бессильно повисли. Пустой пакет остался на кухне. "Да вы проходите". Это было невыносимо. "Посмотрите, как мы живём". Выпреки ожидания им он не просиял и последовал за мной осторожно, будто бы не верил услышанному. А может, это была просто природная стеснительность? Я попыталась представить, как он ведёт себя дома, в собственной квартире. Свободно по-хозяйски или так, как сейчас. Так выглядят посетители музеев. Им вроде и любопытно, и Давид бесцеремонное внимание старушек-смотрительниц. На роль последней я не претендовала. А скромная наша комната с маминым раскладным диваном, старым телевизором в углу и журнальными репродукциями на стенах ни в ком бы не вызвала музейного трепета. Однако единственному посетителю она явно понравилась. На радиоле он задержал взгляд, склонился над пластинкой и что-то пробормотал. Я переспросила. Неправильно перевели, сказал он тихо. Там блеск, а должен быть глагол. Shine on. Сияй. Да, в самом деле. Я произнесла это машинально и только в следующую секунду вспомнила, что на пластинке нет английских названий. Наверное, я уловила обрывок песни, когда вошёл к нам. На человека, который мог знать, он был совсем не похож. Но когда мы вернулись в прихожую, я почему-то сказала: "А вот тут моя комната". О чём он мог думать сейчас, стоя в дверях? О том, что он не видел, как эти бледно-зелёные обои постепенно исчезают под слоем плакатов. Как меняется галерея картинок под стеклом на столе и размер одежды в шкафу. С чего собственно меня вообще это волнует? Смотри-ка, целая коллекция. Он обернулся ко мне, приглашая разделить с ним восхищение, как будто эти минералы, лежавшие на полке под Леаной, были не моими трофеями. Кремень леопардовый, халцедон. Сама собирала или кто подарил? Конечно, сама. Непонятно было, как с ним говорить. На отца я могла бы рассердиться за его поддразнивание. на плохого отца за желание лезть не в своё дело. Но этот человек был мне совершенно чужим. «Молодец. Тебе в геологи надо идти». Я мысленно усмехнулась. «Всяк кулик своё болото хвалит». Хотя по маминым рассказам он и геологом-то был ненастоящим. После деревенской семилетки закончил техникум и уехал в Зауралье. Вернулся бородатым здоровяком, чтобы доучиваться. Да так и бросил всё. и нас, и МГУ. «Я буду геодезистом!» Мне показалось, что он сейчас протянет руку, чтобы погладить меня по голове. Я уже хотела отстраниться, но он лишь кивнул, будто мысленно соглашался сам с собой. Собравшись уходить, заметил на кровати мои раскроенные заготовки для тапочек. «Ты ещё и рукодельница?» «Да это так, ерунда. Помогаю одной кооператорше. Мне же не трудно в каникулы подработать. С него тут же слетело елезорное спокойствие. Он вновь засветился, забормотал: "Да, конечно", и начал хлопать себя по карманам. Выудил ни не считая несколько тысячных купюр из бумажника и заторопился прочь, видимо, пытаясь избежать киношных сцен. Но я и не собиралась догонять его и швырять вслед эти деньги. Их было слишком мало, чтобы что-то изменить. Я подождала минут 5, вряд ли он стал бы караулить меня у подъезда. и вышла в распаренный после дождя июньский зной. Двор был пуст. Лишь в песочнице возились малыши под присмотром бабушек в Панамках. Я обогнула вереницу гаражей и увидела знакомую худую спину в серой футболке на два размера больше. Раскинув руки, Лёнька не спеша катил по дорожке в своих новых роликах. «Тренируешься?» Он взглянул через плечо и, лихо заложив в вираж, остановился. «Классная майка, на горбушке купила?» Меня вдруг охватила злость. Ещё сегодня утром я думала о том, как выйду гулять, как буду наслаждаться последним школьным летом, которое прекрасно уже тем, что оно последнее. И тут врывается какой-то призрак из прошлого. Блудный отец. Индийская мелодрама. Тьфу. Ты ролики-то снимай. Обещал ведь. Ленька хмыкнул, на возражать не стал. Молча сел на бордюр, смахнул капли пота с виснущих от щек и принялся развязывать шнурки. Я заметила на его локте свежую ссадину. «Что не промыл-то? Засориться!» Он тряхнул белобрысой головой, как жеребчик. «Ага. Я бы ушёл, а ты бы меня по всему двору искала». Потом добавил, помолчав. «А чего у тебя голос был странный какой-то?» «Когда?» «Да по телефону». Я присела рядом и сняла кроссовки. Отшучиваться не хотелось. Да и какой смысл? Всё равно правда всплывёт наружу рано или поздно. Ко мне сейчас отец приходил. Кто приходил? Лёнька вытрещил глаза. Ты ж говорила, он вас бросил. Ну значит, передумал. Ни фига себе. Он теперь с вами жить будет? Ты что, больной? С какого он нам сдался? Подорожки ведущей к подъезду за цоколькобуки, и я смолкла. У меня всегда были противны скандалы на людях. но ещё больше я ненавидела домыслы и сплетни. Проводив взглядом крашеную блондинку в мини-юбке, едва торчащей из-под пиджака, я сунула ногу в жёсткий растроп Ленькиного ботинка. Даже туго зашнурованный внизу он был великоват, но голень обхватывал плотно, и я почувствовала себя как в гипсе. Поднялась, держась за ребристую стенку ракушки. Стоило её отпустить, как ноги дрогнули, потеряли опору. «Серый асфальт с подсыхающими лужами больше не был привычным и надёжным, как и наша с мамой жизнь. Цепляйся, а то упадёшь!» Я перевела взгляд с Лёнькиной растопыренной пятерни на ствол молодой берёзы у обочины. До неё было метров пять. «Не надо, я сама». В воскресенье вечером я читала, сидя на кухне. В прихожей щёлкнул замок и впорхнула мама. Она всегда так возвращалась из своих московских поездок, посвежевшая, лёгкая, со шлейфом чьих-то дорогих духов и с полураздавленным куском торта в пакете. «Ох, как душно в электричке!» — сказала она весело, без жалобы. «А у станции всё перекопали, видела? Трубы, что ли, меняют?» Звякнул чайник за спиной. Мама с наслаждением пила кипячёную воду. Я не знала, с чего завести разговор. Она обычно спрашивала, как я провела время, но это была всего лишь беззаботная реплика, форма приветствия, и отвечать следовало ей в тон. Что на ужин будем, капитан? Мамина рука потрепала меня по волосам. Есть идеи? Я картошки начистила, сейчас поставлю. Пока шумела закипая вода в кастрюле, я попыталась снова окунуться в мир романа, который лежал распахнутым на кухонном столе. Но на сей раз побег не удался. Мне чуделись шаги на лестничной площадке. Такие вроде осторожные и вкрадчивые, но в то же время неотвратимые, как поступь командора. Да, он именно вкрался, этот антикомандор, дорожащий и робкий. Вкрался в нашу жизнь, как опечатка, разом меняющая весь смысл написанного. За ужином, болтая ерунде, я продолжала думать о нём. Я представлялась, как человек в плохо скроенном костюме стоит во дворе и задрав голову ищет среди освещённых окон то, за которым мы сидим. Перед сном, когда уже выключен был телевизор, я не выдержала и всё ей рассказала. Как он выглядел? спросила мама после долгой паузы. Вся борода носит. Нет, чисто выбрит. Одет как начальник, руки чистые. выбился, значит, в люди при новые власти. Хотел меня сразить. Богач. Триумфатор. Губы её кривились, и в голосе проскальзывали интонации, которых я не слышала прежде. Мама никогда не ругалась на сейчас её слова звучали как брань. Я таких знаю, продолжала она. Теперь подарки дарить начнёт, в рестораны тебя приглашать. Пусть Ты большая, сама выбирай, с кем ты будешь. Ну, мама, что за глупости? Не нужны мне его деньги. А сам он нужен тебя. Я промолчала. Мне не нравилось, куда она клонит. Посмотри, Яся, сказала мама с сделанным равнодушием, которое было мне хорошо знакомо. Тебе решать.